Глава двенадцатая. — Слушай, а ты вообще пытался отсюда выбраться? — спросила Кристина, попутно стараясь зацепиться за вертикально стоящую конструкцию. За прошедшее время она почти смирилась с тем, что с ней в пустой яме кто-то ведет беседу. А для себя девушка это объяснила тем, что ударилась головой при падении. — Угораешь? А что я, по-твоему, целыми днями делаю? — Ты тоже сюда упал? Кристина попробовала пошевелить арматуру и сморщилась от боли в ноге. Нет, блин, из-под земли дыбал. Девушка закрыла глаза и попыталась выровнять сбившееся от боли дыхание. Что бы на ее месте сделала Вероника? На ум сразу пришел обожаемый Вероникой фильм про любовь и загрупную жизнь. Может, ты, не знаю, встанешь на меня? Долбанулась, как я встану? Ты же где-то себя ощущаешь, раз не можешь уйти. Голос на секунду затих. — Давай, сосредоточься. Смотрел привидение. — Чего? — Да ничего. Кристина тяжело привалилась спиной к стене котлована. — Представь, что у тебя есть ноги, и ты ими встаешь мне на плечи. Невидимый собеседник тяжело вздохнул. — Ты дернутая. Я сижу в яме и разговариваю с голосом в голове. С раздражением отозвалась Кристина, упираясь здоровой ногой в торчащий металлический штырь, на который она чудом не угодила, падая в яму. «Ясень пенья дернутая. Ты представил свои ноги или нет?» «Пытаюсь». Голос звучал напряженно. Что теперь? На тебя вставать?» Кристина кивнула. Ее окатило потоком холодного воздуха. Готова? отозвался голос. Девушка сцепила зубы и выпрямила здоровую ногу. Боль вспыхнула с такой силой, что глаза застелила красной дымкой. Не разжимая зубов, Кристина заплакала. «Давай выше!» Тут на самом краю лежит что-то». Девушка трясло от невыносимой боли, но она выпрямилась еще. «Это мобильный телефон, что ли?» «Тащи его вниз!» Не открывая рта, приказала Кристина. «Я сейчас упаду!» «Как я?» «Тащи!» Кристина тяжело плюхнулась на землю, откнувшись в ладони, чтобы не закричать от боли. В следующую секунду сверху свалился телефон. Сквозь слезы Кристина засмеялась. «Ну ты, Патрик Сьюзи, блин!» «А фонарить потрясенно проговорил голос. «Класс, да?» «Не то слово. Как тебя зовут?» «Ник. Молодец, Ник!» Кристина трясущимися пальцами схватила телефон и принялась тыкать в кнопки. У Ползина зазвонил телефон. Он с неприязнью посмотрев на администратора, который до сих пор ничего им не говорил, отошел в сторону. Соколов снова обратился к старику, особо не надеясь на успех. «Может, у вас на парковке есть камеры?» «Этому лежи», — не моргнув, выдал администратор. «Наверное, он воображал себя хранителем тайнотеля». Соколов вздохнул и потер переносицу. «Сокол, нахрен его! Пойдем!» Ползин уже договорил по телефону и стоял у выхода. «Но он же...» Хотел возразить Соколов, но напарник резко оборвал его нетерпеливо махнув рукой. Соколов поспешил к выходу. Ползин кинул многозначительный взгляд в сторону администратора и вышел на улицу. В дежурку звонила пропавшая девочка. Ползин быстрым шагом направился к машине. Говорит, она в каком-то котловании возле башни. — Чего? Сам в шоке. Ползин дождался, пока друг откроет машину и плюхнулся на пассажирское сиденье. Хорошо хоть живая. Сколько часов потеряли с этим стариканом? Соколов завел машину. «Отзывать группу из аэропорта будем?» Ползин покачал головой и поскреб переносицу. «Съездим, сами посмотрим. Не думаю, что Сычев рядом с ней в яме сидит». Соколов кивнул и тронулся с места. В опустевшем холле пала с отеля администратор положил на рычаг телефонную трубку. Кристина вынырнула из полузабытия, услышав шаги возле своего узилища. «Эй!» — попыталась закричать она, но из горла вырвалось только странное хрипение. — Я тут! Я тут! На краю ямы показался темный силуэт. — Кристина, зачем ты все испортила? Донесся до нее расстроенный голос Коли Сычева. — Кир, к тебе! У Кристины и без высказывания Ника все внутри похолодело. Силуэт присел на корточке. — Почему нельзя тихонько до утра посидеть? Сейчас из-за тебя все может сорваться. Я уже жалею, что тебе написал. Коля глубоко вздохнул и что-то достал из кармана. Услышав щелчок затвора, Кристина всхлипнула и попыталась отползти вглубь ямы. Ползин и Соколов следовали вдоль бетонного забора. Позади величественно возвышался подсвеченный купол цирка. Ползин почти бежал. «Дошли!» – напряженно прошептал он и достал пистолет. Соколов последовал его примеру. Старший лейтенант первым протиснулся в узкую щель между секциями забора и, задрав голову, на мгновение застыл. Черная громадина, будто кидая вызов светящемуся рядом белому куполу, угрожающе зависла над ползиным. По затылку у него пробежали мурашки. Сзади тихо выругался, протискиваясь в щель соколов. И тут же замер, схватив напарника за рукав. Где-то неподалеку послышался щелчок затвора пистолета. «Делай что-нибудь!» Кристина, как загнанный зверек, заметалась под дну ямы. Все ее тело наполнилось болью, выплескивающейся из поврежденной ноги. Скорее инстинктами, чем зрением. Она понимала, что Коля сейчас пытается повернее прицелиться. — Я, мишень, — всплыла у нее в мозгу. — Да ни хрена! — отозвался Ник. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Кристину снова обдала холодом. Коля вскрикнул вскрикнул, дернув пистолетом. Откуда-то сбоку донеслось «Милиция, бросайте оружие!» Раздались сразу два выстрела. Музыкант, завалившись назад, с ужасным хрустом нанизался на вертикальный металлический штырь. Кристина закричала «С тобой все в порядке!» Наверху появились два темных силуэта. Кристина мотнула головой, но, сообразив, что вряд ли ее видно, хриплым голосом проговорила «Нога! Я, кажется, ногу сломала!» Один из силуэтов скрылся из виду. Вскоре послышался его приглушенный разговор по телефону. Кристина, стараясь не смотреть вслепо глядящие на звездное небо глаза Коли, попыталась отползти подальше. Рука соскользнула, и она упала вперед, больно ударившись подбородком. «Кристина?» «Что случилось?» – оживился силуэт сверху. «Я оступилась просто. Девушка с трудом снова оперлась на дрожащие руки». Так, давай, разговаривай со мной. Судя по звуку, ее невидимый собеседник присел на корточки возле котлована. Тебя как зовут? Кристина. Меня Женя. Ты меня помнишь, наверное. Виделись в школе утром. Давно тут сидишь? Да ладно! От резкого возгласа Ника девушка вздрогнула всем телом. Что такое? Я его не знаю. Кого его? Кристина, не молчи! Голос опера звучал все еще спокойно, но теперь чуть и дрожал. «Я...» — девушка попыталась собраться с мыслями. «Не знаю. Мы шли, около четырех было, а Коля...» Она подавила в себе желание оглянуться на изуродованное тело. «Он мне в кофе что-то подмешал, наверное. А Рома Вамилина ты не видела?» Кристина снова покачала головой и, спохватившись, ответила. «Нет». Вдали послышались сирены скорой помощи. Собеседник Кристины с облегчением выдохнул. — Ну вот, скорая уже едет. Сейчас тебя достанем. Ты, главное, не шевелись. В ночной тишине новыми выстрелами раздались хлопки дверей и машин. Кристина, прислонившись плечом к холодной земляной стене, прикрыла глаза. Эти хлопки дверей будто перерезали туго натянутую нить внутри, которая не давала ей потерять сознание от усталости и боли. — Ник. — Чего? А откуда ты его знаешь? — учились вместе. Вот это совпадение. Кристина неумолимо уволакивала куда-то в темноту. Собрав последние силы, она попросила. «Останешься со мной». «В смысле?» «В смысле, когда меня поднимать будут, ты не отставай. Мне очень страшно». Наверху столкнулись люди. Они топали, громко переговаривались и раскладывали оборудование. Не дождавшись ответа Ника, Кристина рухнула в спасительную темноту.